Бабушка-волк В роговых очках с толстыми линзами, в длиннополом пальто с авоськой, из которой торчали коричневые макароны, бабушка-волк казалась на первый взгляд той старушкой, про которую сказано «Божий одуванчик». Но дунуть на этот одуванчик никто не решался, и особенно мы с Кренделем, потому что бабушка-волк глядела за нами. Когда родители уезжали на север, Они договорились с бабушкой, что она за нами приглядит. Собственных родственников у нее не было. Всю жизнь она глядела за чужими и достигла в этом деле таких вершин, что за нами уже глядела, почти не глядя. Войдя во двор, бабушка придирчиво осмотрела жильца и тут поперхнулся. Остатки музыки, как мыльные пузыри, улетели в небо. Выставив указательный палец и вдогонку, Бабушка-волк сказала, покуйтесь «Что такое?» — заволновались жильцы. «Снесут через неделю. покуйтесь и увязывайтесь». «Старый наслом!» — крикнул дядя Сюба. «Надо дать дорогу новому!» «А ты, крендель!» — сказала Райка. «Продавай голубей, пока не поздно!» «Спокойтесь!» — в последний раз сказала бабушка и направилась к первому подъезду, как бы собираясь немедленно паковаться. «По машинам!» — крикнул дядя Сюва. Хлопнув парадной дверью, бабушка вошла в подъезд. Со двора слышно было, как она нажала кнопку, и лифт загремел, опускаясь на первый этаж. Бабушка грохнула дверью лифта, нажала другую кнопку — Лифт завыл, медленно поднимаясь вверх. Вдруг он прыгнул, закашлял и заглох. «Опять!» — сказал дядя Сиува, прислушиваясь из своего окна. Опять застрял. «Энергия кончилась!» — крикнула тетя Паня. «При здесь энергия? Я вам говорю, старая на слом, а вы не верите!» Дядя Сиува захлопнул окно и раздраженно вышел во двор. Лифт, в котором сидела бабушка, прочно застрял между вторым и третьим этажами, и несколько минут мы бегали с этажа на этаж, стучали в двери ногами и нажимали кнопки. Постепенно в подъезде собрались жильцы, которые кричали и волновались. — Надо звонить в лифт, ремонт! — кричал кто-то. — Энергия кончилась! — Причем здесь энергия? Дом перекосился, вот лифт и заклинивает! — сказал дядя Сюва и ударил в стену кулаком. Будто хотел выпрямить маленько дом. удара стена дрогнула. Лифт дернулся. Прополз немного и остановился. «Жми плечом, кренделек!» Сказал дядя Сюва. «Бабуля!» — крикнул крендель. «Вы давите кнопку, а мы будем в стены жать!» Дядя Сюва, крендель и другие жильцы навалились на стену, а я стучал по ней каблуком. «В тишине!» Из каменной шахты послышался скрежет. Медленно толчками лифт пополз к третьему этажу. — Ну, ну, еще немного! — кричал Крендель. Казалось, он двигал лифт силою своей воли. По сантиметру, по два мы выдавили лифт к третьему этажу. Крякнув как утка, железная дверь открылась. Бабушка-волк вышла на лестничную площадку. «Бабуля — Бабуля! — заорал Крендель. «А я уж стены хотел долбить!» «Стены!» — недовольно повторила бабушка. «Математику тебе надо долбить, а не стены!» «Каникулы же!» — растерялся Криндель. «Хороший ученик и в каникулы смотрит в учебник. Никогда ты не слушаешь старших!» «Да что это бы бабушка!» — заступился дядя Сюма. «Пускай погуляет подросток!» «Тебе легко говорить!» — сказала бабушка я глядеть за ним должна. А как я могу глядеть, когда он не слушает старших? — Почему не слушаю? Я слушаю. — Это ты-то слушаешь? — сказала Райка. — Да что вы ко мне привязались? Все время придирки. Крендель так, крендель не так. Голос у него задрожал. Он опустил голову и побежал вверх по лестнице на чердак. — Стой, крендель! — крикнула бабушка. — Стой, говорю! — Ну вот видите, совершенно не слушает старших. Почему-то в нашем дворе все считали, что Крендель не слушает старших. А у него был такой вид, вид человека, который не слушает старших. Конечно, Крендель понимал, что старших нужно слушать. Но делал он это неохотно. Повернется, бывало, к старшему затылком. Прикроет правое ухо плечом и подмигивает мне. Пускай, дескать, старшие говорят, чего хотят. Потерпим немного. Другое дело, Юрка. Вот он старших слушает, — сказала бабушка-волк и погладила меня по голове. Папа с севера приедет, он тебе моржовый клык привезет. Хочешь клык? Еще бы, — смутился я. Мне стал немного не по себе. У меня действительно был такой вид, будто я слушаю старших. Я вытаращивал глаза как можно сильнее и глядел на старшего, не отрываясь, как будто я слушаю. А на самом деле я не слушал их никогда, но зато я слушал кренделя. Вот и сейчас я стоял в подъезде, кивал головой, а сам прислушивался к тому, что происходит на голубятне. Я слышал, как ботинки кренделя прогрохотали по железной крыше, заскрипели дверцы буфета, и тут же раздался крик. Вздрогнула Райка, а дядя Сюва распахнул лестничную форточку и крикнул «Кто кричал?» И тетя Паня ответила со своего этажа «Голубей-то у кренделя всех свистнули!»